Дочь подходит к маме и спрашивает «Мам, а почему у меня такие большие зубы?» «А это чтобы тебя было лучше слышно» Ой, а не понимаю, а где здесь смысл? А ты думаешь, не слышно, как ты по ночам шоколад жрёшь? <смех> Народные средства от насморка Полстакана столовых ложек залить кипятком, настаивать на тумбочке до полнолуния Если насморк еще не просол, настаивать до следующего полнолуния. Ой, а что это у вашего дедушки? Где? А, вот это. это! Просто мы вместе со снотворным ему Виагру даем. Зачем? Чтобы с кровати не скатывался. На приеме у врача. Доктор, вы знаете, у меня это, ну. ну С Проблемы с женщинами проблем, Женщины, Женщины. Да. <смех> Головчик Это все нервы, нервы, нервы вы знаете, купите себе э, кошечку. кошечку Кошечку, да э, Кошки да. очень хорошо снимают стресс, напряжение Вот хорошо вот снимают да, что вы что издеваетесь? А Ведь что? как раз напряжение то у меня и нету Селились Всю ночь. А мне попугайчик сдох. Чё, реально, Соли, сдох, да? На... Нет, блин, со спецэффектами.